Но теперь у нее любовь с этим Хорманом, Он у нее днюет и ночует, одаривает ее грабленным барахлом, вот там мы с ним сейчас потолкуем. — По-нашему он понимает? — спросил Савушкин. — Когда дело идет о наваре, все гад понимает, и сам лопочет разборчиво. В общем, договориться можно. А Тоське, что я скажу, то она и сделает. Тоська оказалась довольно красивой женщиной, лет тридцати. Наделенная хитростью базарной торговки, она прекрасно освоилась с новым гитлеровским порядком и жила припевающе. Хормон зачислил ее на какую-то фиктивную должность и жила она в отдельном домике на окраине бывшего авиационного городка. Все три ее комнаты были тесно уставлены разносортной мебелью, натасканы из покинутых квартир. Стены были увешаны картинами, копиями с известных полотен. На рамах картин оставались снисованные инвентарные бляхи Ставро, дом офицера. Хочешь жирно позолотить ручку? с места в карьер спросил у нее Анатолий, представив ей Савушкина, как своего старого приятеля, по имени Вова. А кто ж этого не хочет? Лениво отзвалась Тоська, запахивая полы зеленого японского халата. Когда придет, шеф? осведомился Анатолий. Да должен быть! — Неопределенно, — ответила Тоська. — Обещал? Да вот, жду. — Тогда так. Ставь на стол, Шнапс. Хормону скажем, что Вова твой бывший ухажер. Мол, разыскал тебя и явился. А дальше уж дело не твое. — Пойдет так для начала? — спросил он Савушкин. Пойдет, — улыбнулся Савушкин. Вскоре явился Хорман. Это был обрюзгший и явно не следящий за собой мужчина лет сорока пяти. Плохо побритый, в помятом китере, он поминутно вытирал грязным платком лоб и лысину. Знакомство с бывшим ухажером Тоськи его явно не обрадовало. Он насупился и пить отрез отказался. Савушкин тоже держался угрюмо. Что касается Тоски, то ей эта ситуация явно нравилась. Она делала глазки Савушкину, отчего хормон становился еще мрачнее. Анатолий не унывал. Буйно жестикулируя руками, будто говорил с глухонемым. Он объяснил Хормону, что Вова не собирается увозить Тоську, что вообще он ее начисто разлюбеял. Однако Вова хотел бы иметь какую-нибудь компенсацию, и тут Анатолий выложил Хормону идею Вовы, как из продуктов сделать ценности. Хормон заметно оживился. И действительно стал лопотать по-русски, вполне понятно, хотя и очень смешно. Его угрюмость прошла. Более того, он дал понять, что в коммерции, которую Вова предлагает, он хотел бы иметь дело непосредственно только с ним, Вовой, без какой контрагент-аберкоммерсонер. Но то мы договорились. Анатолий прикинулся обиженным и вскоре ушел. Савушкин с Хорманом выпили по рюмочке за успех коммерции и еще по рюмочке за счастье Хормана с Тоськой. Савушкин сказал, что еще сегодня... Он отправится в ближайший город подыскивать клиентов, которые имеют ценности. Выслушав рассказ Савушкина, Марков вызвал Галию Громову и передал ей краткую радиограмму в Москву о результатах разведки. Соприкосновение с живым делом несколько успокоило его. В Савушкина, он прилег на койку и неожиданно для себя уснул. Его разбудил крик Гали. Высунувшись из-за полга, она кричала «Рудин объявился! Рудин объявился!» Глава двенадцатая Партизанский отряд, в который попал Рудин, был совсем небольшой, всего тридцать бойцов. — Ничего, ничего, — посмеиваясь в бороду, — говорил Рудину командир отряда Нагорный, — надо помнить, что человечество начиналось с одного Адама. — Не забудь еще его Еву, — раскать-то захотал комиссар отряда Лещинр.